Сеер включила уже на подлёте к дому, проверила входящие, ответила на сообщения встревоженного Суна, поздравила Лею с рождением ребенка и не сразу сообразила, что мой наемный флайт летит куда-то не туда. Когда сообразила, было уже поздно. Яды астероидного братства были лучшими в галактике. Яд не подвел их и сейчас. Последней мыслью было безразличное, так даже лучше».